Глава 21. Торговец не обманул. Где-то через час лесная тропа вывела криньяна к холму, на котором расположился замок. Деревья вокруг были вырублены на полет арбалетной стрелы, из снега торчали лишь разномастные пни. После многолюдия гранитной мощи Ильдавилона резиденция Орлинского комтурства производила впечатление захудалого хутора. пятачок. Обнесенная облезло стеной, убогая арка ворот и неказистая башенка рядом. В центре пятачка возвышался донжон, единственное угловатое сооружение в пять этажей, с плоской крышей и без малейшего посягательства на изящность. Над зубцами привратной башни курился дымок, и торчали две алебарды. Очевидно, стражники грелись у костра. За стеной раздавался топор дровосека, доносился стук разлетавшихся чурок, Кто-то пополнял запас дров. Ренард еще не подъехал, как лязгнул запор, створки дрогнули и, нещадно скрипя, начали открываться наружу. «Встречают. Надо же, как служба поставлена!» — подумал Декриньян и пришпорил коня, чтобы не задерживать стражу. Понял, что поспешил с выводами, когда чуть не столкнулся с выскочившим из ворот всадником. Чад, не дожидаясь команды, скакнул вправо, дестрее незнакомого рыцаря, взвился на дыбы и недовольно заржал. На шум выбежал привратник с топором в руке, стражники на башне наставили на Ренарда свои арбалеты. Пока скакуны успокаивались, а охрана дожидалась приказов, Дагриньян успел рассмотреть, кому заступил дорогу. Кольчуга, шлем с открытым забралом, полуторник на боку, сюрко с красным крестом и белый меховой плащ на плечах, пес господень, и, судя по властному взгляду, «Начальство не из последних». До габаритов Дидье рыцарь слегка не дотягивал, но суровости у него хватало на троих. «Кто таков?» — рыкнул он, прервав наблюдение Ренарда. «Прибыл по месту службы, сударь», — отрапортовал Декриньян и протянул назначение. «Оруженосцам в Юдона». «Наконец-то сподобились!» — проворчал рыцарь, изучил документ и спрятал его в седельную сумку. «Проштрафился, что ли?» «Простите, не понял?» — не уловил сути вопроса Аринард. «За что тебя в нашу глушь сослали?» спрашиваю — спрашиваю. «Да не сослали. Сам попросил». «Вон даже как!» — удивленно качнул головой рыцарь и посмотрел на Докриньяна внимательнее. «Это ты погорячился, парень! Арбалет-то твой где? Оруженосец!» «Сказали, здесь выдадут». «Сказали ему!» — недовольно пробурчал всадник, развернулся в седле и и гаркнул во весь голос. «Саин!» «Слушаю, Комтур!» откликнулся один из двоих наверху. «Стрелялку свою дай, носу на время!» «Ага!» Саин вытащил болт, спустил тетиву и сделал, что приказали. Только не дал, а швырнул, не сходя с места. Ренард изловчился, поймал, благо башенка была невысокой, и уже по весу оружия понял, арбалет тяжелый пехотный. Это как я его натягивать буду, да еще и с коня, — подумал он, но ничего не сказал. Молча приторочил к седлу, чтобы не подняли насмех. «Болты, — Болты, нать! крикнул Саин. — Сам-то! Как думаешь, дурья башка? — язвительно поинтересовался Комтур. — Ага! — Освещённые? — уточнил Ренарт, поймав подсумок с болтами. — Кто ж такому балбесу освещённые-то доверит? ухмыльнулся рыцарь очевидно подразумевая исполнительного стражника и тронул коня давай за мной нам до темна успеть надо простите э сударь э комтур куда успеть зови меня гос и можно без лишних расшаркиваний бросил тот через плечо тебя то как звать величать Ренард представился до и поскакал следом По лесной дороге без труда проехала бы и телега, но двум Дистрие было тесно, поэтому скакали уступом. Первое время молчали, но у Ренарда накопилось много вопросов, и он, наконец, не утерпел. «Так куда мы все-таки едем, Комтур?» Несмотря на полученное разрешение, Ренард не назвал командира по имени, выдерживал дистанцию. Тот хмыкнул, но поправлять не стал. Ответил по существу. «В Эпинель!» «Может, слыхал?» «Это туда Хромовников отправили», — вспомнил рассказ торговца Декриньян. «Хромовников!» Со спины не было видно, но, судя по тону, гос пренебрежительно скривился. «К ним и едем. Выхватили они там по первое число. Сегодня в обед от них гонец прибежал с просьбой о помощи». «С чем помочь-то надо?» «Да бес его знает. Сказал только, что налетела на них какая-то нечисть. Многих побило...» «Остальные еле спаслись. Он и сам едва живой был, когда добрался. Сказал и вырубился. Не добудились. Я оттуда, кстати, твоего Юдона послал. Так что вы пинали с ним и познакомишься». «А сам? Э, сами чего поехали?» «Как чего?» — непритворно удивился гос. «Людей на все не хватает. Это только название громкое, орлинское комтурство. А бойцов у меня раз-два и обчелся». Четыре триала, до стражи не полный десяток, а хлопот полон рот. То одно приключится, то другое, а здесь перегоны не короткие. Вот и носимся, как угорелые. Кстати, ты-то сам с чужанами уже сталкивался? Вживую, я имею в виду. Да уж сталкивался, — кивнул Ренарт. Лешего еще дома прибил, а в с сундинами близко познакомился. И Ругару у нас из-за стенка сбежал. Но там я не дрался, сам тогда едва выжил. А уже по пути суда Гауэка в трактире прогнал. Да в бурше со снежной нежитью схлестнулся. «Да ты силен, братец!» — впечатлился его успехами Комтур. «В твои годы мало кто таким похвастаться сможет, если, конечно, не врешь!» «А чего мне врать?» — усмехнулся Ренард, ничуть не обидевшись. «У меня доказательства есть». «И какие? Не постесняюсь спросить!» Вместо ответа Кореньян прямо на ходу отвязал сверток с трофеями и передал его Госсу. Лапа ночного скитальца и холодное сердце. «Эван, как! Ты точно не шутишь!» задумчиво протянул Комтур, рассмотрев, что скрывалось под мешковиной. И на этот раз в его интонациях прорезалось уважение. «Это я у себя оставлю. Командору потом пошлю. Пусть знает, что мы здесь не просто жалование проедаем». Беспардонная наглость Госа позабавила Ренарда, но против истины тот не сильно грешил. Да Креньян уже принадлежит комтурству, а значит, его успехи считаются. Да и трофея ему ни к чему, не на стенке же их развешивать. За разговорами Ренард перестал следить за дорогой и время пролетело незаметно. Успели в аккурат, как и хотел Гос, да темна. Солнце только-только тронуло горизонт, как впереди, показалась деревня. Эпинель — село как бы не меньше бурша. Два десятка домишек, в беспорядке разбросанных среди леса, до да церквушка. Деревня и деревня, с виду обычная. сеновалы, коровники, куча навоза, огородики, сейчас занесенные снегом. Полей не видать. Местные наверняка больше от леса кормились, чем от сахи. Вот только трубы дымили едва в половине домов. Собаки не лаяли, и скотина молчала. И это наводило на определенные мысли. Нехорошее предчувствие закралось Ренарду в душу, и он опустил ладонь на эфес меча. «Креста нет!» — мрачно заметил гос, махнув рукой на сарквушку. Ренард поднял голову. Островерхая крыша действительно пустовала. Символ веры нашелся, когда подъехали ближе. Расколотый надвое крест лежал у крыльца Дома Божьего. Истоптанный снег... Олел кровавыми пятнами. В багровых потеках на ступенях также без труда угадывалась засохшая кровь. Докриньян натянул узду и заглянул в проем выбитой двери. Внутри словно стадо кабанов пробежало. Все, что можно сломать, сломано, что нельзя перевернуто и разбросано в беспорядке. «Это кто ж на такое осмелился?» — не удержался от восклицания Ренард. «Самому интересно!» недобро процедил гос смотри комтур обратил внимание на редкую вереницу из красных капель убегающую вдаль по дороге словно отсюда кто то унес худое ведро полное крови а может наоборот принес в любом случае проверить стоило они тронули коней и медленно поехали дальше по следу гос смотрел под ноги ринард озирался вокруг понятное дело злодеев он не увидел Но зато услышал, как недалеко скрипнули петли, и тут же хлопнула дверь. Там! показал направление Ренард и первым подскакал к нужному дому. Хозяева! рыкнул гос, осаживая жеребца у забора. Чего хотел-то? Послышался изнутри сварливый голос. Вы хоть! Разговор есть! Не об чем мне с вами разговаривать! категорично отрезал хозяин. Следом лязгнул засов, звякнул крючок Что-то негромко стукнуло, похоже, дверь еще и подперли. Кто бы там ни сидел, выходить он точно не собирался. — Да и бес с тобой! — разозлился на такое поведение Комтур. — Скажи, где мне старосту сыскать? — А я староста и есть! — сообщил голос из дома. — А вот что вы такие будете, мне неведомо! — Из орлинского Комтурства мы! Псы господни! — в сердцах ряпкнул гос. «Прибыли с вашей бедой разбираться!» «Вот и разбирайтесь! А я до утра дверь не открою, даже и не проси!» «Выходи, мерзавец! Тебе по чину положено оказывать содействие служителям Триединого!» потерял остатки терпения Комтур. «На твое положено? Дерьмо лопатой наложено! Проваливайте, говорю!» «Я вот натравлю на тебя отцов из святого дознания! Посмотрим, как запоешь!» «Натравит он!» «Ты доживи сначала!» Не задержался с ответом староста. «Вон, храмовники тоже грозились. И где они-то переча?» «Где?» «А я почем знаю? Раны где-то зализывают едва половина отряда. Все, прощавайте! Утром договорим, коли вернетесь». «Чтоб тебе Анку задрал, барана упертого!» Шепотом выругался гос и добавил уже в полный голос. «Скажи хоть, где настоятеля вашего найти?» «Не было у нас настоятеля никогда. «Причетник, Токмо!» «Ну, причетника!» «Так схарчили его надысь, как есть, до последней косточки. Мимо церквы поди проезжали, значит, и сами все видели». «Я сюда еще двух бойцов посылал. Не встречались тебе?» «Шарахались тут какие-то два. Да я поди, знай, твои-то бойцы или какие самозванцы ряженые. А спрашивать мне не досуг». «Где их искать-то?» — спросил гос, не сильно рассчитывая на ответ. Староста и не ответил. Противный мужик. То ли действительно глубже в дом ушел, то ли из вредности затихарился. Пока определенно выяснить удалось только одно. Неведомая опасность страшила его больше гнева церковников. Ничем другим его поведение не объяснишь. «Может, дверь выломаем?» — предложил Ренард после минутного ожидания. «Я тебя выломаю!» — тут же откликнулся староста. «Встречу вилами в бок узнаешь тогда!» «Смотри, это какой боевой!» — усмехнулся Гос и кивнул до «Поехали, оруженосец! Чего ж теперь? С этим потом поквитаемся!» «Это мы еще поглядим!» — донеслось из дома им вслед. С наступлением сумерек деревня затихла окончательно не окуталась умиротворяющей сонной дремотой, а словно затаила дыхание в преддверии грядущей беды. Из жилых домов не доносилось ни шороха, разоренные избы будто скорбели о потере хозяев. Казалось, даже солнце стремилось быстрее покинуть это мрачное место. Сугробы насытились закатным багрянцем, алые капли сделались черными и вывели псов к деревенскому кладбищу. Длинные тени от старых крестов переплелись в жуткую клетку. Слова «могильная тишина» приобрели пугающий смысл. Леденящий озноб продрал Ренарда до костей. Но амулет молчал, и докриньян, до боли сжимая рукоять полуторника, ехал вперед. Когда стало совсем не в моготу, и желание убраться подальше почти победило, след оборвался. Кровавым кругом с вписанными в него рунами. «Да ты ж! Семеро меня забери!» негромко выругался Комтур и втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Ритуал темного вызова!» «Ритуал темного вызова», — повторил Ренарт. Осталось понять, кто, кого и зачем вызывал. «Кабы знать, парень, кабы знать!» задумчиво протянул Госс, осматриваясь по сторонам. «Приходили оттуда!» «Следы. Несколько человек. И, видать, не один раз приходили. Пока одни кровью метили дома в Эпинеле, другие вызывали чужан. Потом уходили». Ренард проследил взглядом тропинку до ближайшего перелеска, оценил размеры вытоптанной вокруг знака площадки, вспомнил кровавые мазки на дверях опустевших домов. А Комтур между тем продолжал рассуждать. «Темный ритуал!» «Преступление против истинной веры. Это неминуемая казнь, причем показательная. А кто на такое решится?» Сказал он и замер осененной догадкой. «Колдун объявился, леший его задери! Точно он! Больше некому!» «Не велир ли часом?» Докриньян догадался, о ком зашла речь, но все же решил уточнить, на всякий случай, мало ли здесь колдунов. «Знаешь его?» Подозрительно прищурился гос. Откуда? Ты вроде только приехал? Кровник мой. Давно с ним встречи ищу, ответил Ренард и помрачнел лицом. Из-за него сюда и приехал. Контур еще немного посверлил его взглядом, но в конце концов объяснение принял и успокоился. С ним многие встречи искали, парень. Да все не складывалось никак. А вот нам, похоже, свезло!» сказал он и загорелся азартом. «Глядишь, сегодня и прищучим ублюдка! Осталось придумать как!» «Засада!» — высказал очевидное решение Декриньян. «Лучше ничего не придумаешь. Только сам он вряд ли придет, через подручных станет действовать». «С чего ты взял?» «Жути нагнать на глухую деревню. Не по его размахам задача!» — невесело усмехнулся Ренард, припомнив давнишний разговор с колдуном. «Да и осторожный он!» Подготовит все, научит, а сам схоронится где-то или другим, чем займется. Думаю, так. Его приспешников надо живыми брать, а потом допытывать, где Вейлир обретается. — Пожалуй, ты прав, — согласился гос после недолгих раздумий. — Есть еще дельные мысли. Давай, парень, прояви себя, раз уж начал. — Здесь спрятаться негде, только с пугнем, — прикинул Ренард, по-быстрому оглядевшись. — Вон тот двор подойдет. «В самом доме неудобно. А вот в сеновале можем встать вместе с конями. Надо проверить». «И то верно!» — не стал возражать Комтур. «Поехали посмотрим, что там к чему!» <музыка> Крайний двор встретил поваленным забором и распахнутой настежь калиткой. Дом чернел мертвыми окнами, по комнатам гуляли сквозняки, и деловито шуршали вездесущие мыши. Входная дверь повисла на одной петле, и нет-нет, мерзко скрипела, хотя ветра и близко не было. Порог блестел лаковыми потеками высохшей крови. Хозяева, скорее всего, погибли одними из первых. Оно и не мудрено. Погост вон он, под боком. В дом псы даже заходить не стали. Сразу направились к сеновалу. Позиция впрямь оказалась удачной. Сена еще и половины не подъели, но места хватало с избытком, а через щелястую стену отлично просматривалось кладбище. Коням же здесь вообще рай, и кров, и стол разом. Ренард спешился, отворотил воротину и завел чадо внутрь. Гос заходить не стал. «Ты тут устраивайся, а я еще проскочу по округе, Юдона поищу. Может, о храмовниках что разузнаю». «Да ты не боись, парень, я скоро буду!» — подбодрил он Ренарда напоследок и ускакал. «Да я и не боюсь!» — буркнул Докриньян ему вслед, скинул плащ и проверил, как меч выходит из ножен. Чад фыркнул и потянулся к хозяину. «Что, дружище, устал?» — потрепал его Ренард по бархатистой морде. «Давай отдыхай, пока время есть. Напоить бы тебя, да мне отлучаться нельзя. В засаде мы, понимаешь?» Жеребец смотнул головой, словно действительно понял. Шагнул ближе к сену и захрумкал душистой травой. Да так аппетитно, что у Ренарда подвело желудок. Докриньян обтер коня на скорую руку, перетянул подпругу, а потом полез в седельную сумку. Там еще оставалось угощение хозяйки из бурша. Скрип снега на улице застал его врасплох. И стало не до еды. Потому что лучше живой и голодный, чем сытый, но мертвый. Ренард бросил сумку, схватил арбалет, рванул крепление. Болты достать не успел. В сеновал зашли двое. — Натянуть-то селенок хватит! — презрительно усмехнулся первый, беспечно сложив руки на широкой груди. — Ты кто таков будешь, щенок? — Да, кто таков! — поддакнул второй, что был пожиже и пониже, но арбалет в его руках смотрел Ренарду прямо в лоб. Весомый аргумент, но в драку до Криньян не полез совсем по иной причине. Перед ним стоял его новый триал. Других псов в Эпинелле попросту не было.